Издательство «Эксмо» Марьяна Сурикова «Зов чужого прошлого». Влюбиться по-настоящему непросто, а порой бывает страшно любить. Глава первая. «Нет в лес хода», — вещала старуха, выставляя на стол котелок с кашей и тарелку с хлебом. А чтобы придать большего веса словам, она несколько раз качнулась седой головой. «Запомни, что говорю, и носа туда не кажи». «Печаль какая, а меня ведь кашей не корми, дай по лесу погулять». «Охотники ходят?» — решила уточнить. «А чего им не ходить? И спроси на окраине разрешения, да отправляйся на промысел». «И за ягодой местные ходят?» Скосила глаза на корзину, поставленную на подоконник. «За ягодой-то чего не наведаться?» «А пушечку поближе выбирай собирай!» «А грибы у вас?» — кивнула на висящие под потолком сушёные связки. «Не из леса?» «Откуда ещё грибам взяться?» — хмыкнула старуха. «Выходит, что тропинка проторена?» Она глянула на меня и снова качнула головой, нахохлившись, точно седая ворона. «Послушай, девка, дело говорю, а больше никто толкового не скажет». Вот какие вы нынче пошли. Старость не уважаете, опыта не перенимаете, но только в лесу зло живёт. Давненько. В самой тёмной чаще. А облик у него есть? Или это просто злая тёмная чаще?» Старуха погрозила скрюченным пальцем. «Ишь, языкастая! Чего ваших в тебе нашёл? Соблазнила, небось?» Я вздернула подбородок и промолчала. «Уж кто кого соблазнил?» Сам Вашик полгода мне прохода не давал с того раза, как наведался в наш салон с собачкой очередной однодневной подружки. Теперь вот в деревню затащил, а сам навстречу с друзьями помчался и мне отличную компанию подобрал. «Жил прежде человек один, — сказывают, — продолжила старуха, явно не в первый раз повествуя эту историю. Непростой он был. Такого умел, что остальные не могли, только не ради добра». Вот и сослали его подальше от жилья людского в лесную чащу. Там, говорят, и заперли, а затем домик из брёвен возвели. На двери замки понавесили, на окнах ставни заколотили. Замкнули круг, стену из исколив ощерили, а кругом ограду железную с шипами поставили. А шипы ядом смазали?» Старуха фыркнула, я же решила уточнить более неприглядный момент касательно расплывчатого «заперли». «А вокруг чего домик-то возвели? Не над гробом хрустальным?» «Это только в сказках ваших хрустальные, а на поверку гранит лучше, да и на что гроб? В них умерших кладут. А его живьём хоронили?» «Живьём, не живьём, только...» Тем ведомо, кто в ту пору жил, а нам лишь предупреждение осталось, поскольку одни его замкнули в лесу, а расплачиваться другим пришлось. Девки пропадать стали, одна за другой, кто подальше в лес забредет, то назад не вернется. Еще говорят, зверья меньше в чаще стало, а птицы вовсе перевелись. Не нашли девок? Некоторые возвращались, но не в себе, и слова сказать не могли, где были, что делали. Родители их не пошли в чащу со злом разбираться? Девки не местные-то, всё больше пришлые, как ты, кто без отца и без матери, из приюта, что между городом и деревней построили. «Хорошее у вас зло, правильное? Своих не трогает», — старуха прищурилась. «Ты, Вашик, говорил, совсем без семьи?» «У меня родные есть, и я не росла в приюте». Как обычно, в похожих ситуациях рука потянулась к кулону с прозрачным янтарным камнем, огранённым витой серебряной косичкой. Его оставила на память родная мать, прежде чем бросила, но я верила, будто кулон приносил удачу. По крайней мере, вот так схватиться за него при случае от чего то помогало ощутить уверенность в себе. ни одна я была. А уверенность, как известно, где надо горы свернёт, а где не надо рвы прокопает. И уж точно не взначай, хотя в данном случае нарочно брошенные слова не обидят и боли не причинят. По родственникам скиталась. Наслышанная. ваших зараза, зачем рассказал? Всю жизнь не знали, куда приткнуть сиротинушку. Небось, перевели дух, когда выросла. И на что вы такие парней пригожих ловите? Ага, плохая девка, очень плохая. Кровинушку из семьи уводит, беспризорница. Правильного и хорошего кровинушку, который до встречи со мной в студенческих угарах о семье только тогда вспоминал, когда на очередную пирушку не хватало. А мы любим их заманивать. Вот как ваше злое с чаще. «Он тебе подобных особливо и любит». «Вашек?» «Тот самый из леса». Пуф, я не удержалась. Но уж очень похоже прозвучало на детскую страшилку. «Тот самый из леса, который живёт в тёмно чаще». Любят же старые люди небылиться собирать на пустом месте, а после каждому встречному рассказывать. Я какой-то период жизни провела у пожилой родственницы тоже, наслушалась. «А на что ему девушки?» Решила подзадорить старуху, а та в ответ зашлась хриплым, каркающим хохотом. «А вашик не объяснял, зачем мужику девка?» «Так злонь не просто человек, он ещё и мужчина. Эх, все несчастья у девок из-за мужиков». Глаза старухи недобро сверкнули. Она погрозила мне ложкой, а после воткнула её в кашу и резко придвинула почерневший котелок ко мне. «Ешь вот!» Я с трудом удержала тоскливый вздох и посмотрела в окно, за которым темнело. «И когда ваших вернётся?» — пробубнила поднос но старуха умудрилась расслышать. «А ты не к юбке ли собралась парня привязать? Наведался он в кои-то веки в родную деревню празднику мальчика. Гронду закончил, с друзьями отпраздновать приехал». «Именно, ещё и меня притащил с бабушкой познакомить. Что пыкалось ему? И ведь не в старом родительском доме оставил. Наверняка с друзьями свой выпуск там отмечал. Неспроста уговаривал у бабушки переночевать. Она, милейшая старушка, присмотрит за тобой. Просто мужская компания подобралась, тебе скучно будет». Теперь понятно, отчего его родители дом оставили и в город перебрались. «С таким-то милым одуванчиком под боком. В не наживёшься». Последний раз я поддалась на подобные уговоры. «Сама, небось, ничего не заканчивала». Я уже заметила, что милейшая старушка не особо нуждалась в моих ответах. Она вполне обходилась собственной болтовнёй, но удержаться не смогла. «Я окончила Костелану». выдала старуха. Такую же снисходительную реакцию я встречала у ее внука, который с гордостью вертел вчера перед моим носом именным медальоном с золотыми вензелями. «Да, бездна огня с ним, зато я сама деньги на обучение заработала и честным трудом, а не как некоторые намекали». Престижный салон тоже сама устроилась на работу. И у меня даже наследство имелось в городе. И хотя Вашик заявлял, будто дом годится только под снос, я планировала потихоньку привести его в порядок когда-нибудь, когда, когда средства появится. В животе заурчала, и я слизнула с кончика ложки кашу. Она оказалась неплоха. Особенно на мой непритязательный вкус, и я принялась угощаться. «А огонь-то на косах так и пляшет!» Точь-в-точь, точь, ведьма, уж не приворожила левашика. Вот карты раскину. Я чуть не подавилась. Ведьма? А они здесь на каком моменте развития застопорились? Может, до появления стихийной теории? Еще окажется, будто в основе мироздания вовсе не четыре стихии лежат, но высшие существа, одарившие людей разумом. А ещё современные технологии медленно разрушают основы вселенной. Потому и печь на дровах, а вместо электричества свечка посреди стала, чей отсвет и заставлял мою косу отливать вишней. Всё, проведала деревеньку, пора и честь знать. А то же не к ведьме так к крусалки припишут. Окажись, я мужчины могли бы их чернокнижникам отнести или к алхимикам. Таких в Средние века было пруд пруди. На каждом шагу встречались «Ты не хмыкай!» — пробубнила старуха, раскладывая на столе карты. Опять же гадала она, а ведьмой называла меня за цвет волос. Да, а не пойти ли спать? Чтоб ей карты не сказали, а костра очищающего можно не опасаться. Минули те времена. Да и кровинушка её, когда предложение делал, не зря мне в вечной любви клялся. Бабкиных членовредительных поток не одобрит. Я зевнула и, буркнув, спасибо за ужин, подхватила тарелку, ополоснула в деревенском умывальнике и отправилась в постель. Удобств здесь, конечно, не водилось, но кувшин с тазом у кровати имелся, а под кроватью — ведро. Я постояла некоторое время таращив на это раритетное богатство, после чего принялась расплетать волосы. В отличие от того же Вашика, который мог после очередной пирушки с друзьями завалиться, где попало и в чём попало, я предпочитала спать умытой и в ночной рубашке. Волосы опустились ниже талии, щётка тихо шуршала в полумраке, рассыпая под длинным прядем красные искры, которые вспыхивали так ярко из-за огня свечи. Даже на свету мои волосы отливали бургунди, только если по ним скользили солнечные лучи, а в остальное время это был обычный тёмно-каштановый оттенок, который я никогда в жизни не пыталась разбавить современными красителями. Задумчиво поглядев в окно, верхняя половина которого оставалась неприкрыта занавесками, полюбовалась на полукруглый бок наливающейся луны. Вдалеке шумел темными кронами тот самый лес, а в форточку долетал стрекот кузнечиков. Что всегда нравилось мне в деревне — сельская тишина и живительный воздух, который можно было пить, точно родниковую воду. Однако отсутствие благ цивилизации шло в явный минус. Положив щетку, поворочилась немного, подоткнула под бок одеяло и сама не заметила, как провалилась в сон. «Вашик пропал!» «Как пропал?» — я в шоке уставилась на одного из друзей, явно малопьющего или быстро трезвеющего, который единственным добрался до старушечьего домика этим ранним утром и поднял нас обеих с постели. «Так пропал! Все парни на месте, а его нет!» «Где его нет? Ира, ты этакий!» Кутаясь в шаль, крикнула старуха и схватилась за изогнутую клюку, прислонённую к печке. «В избушке!» «Мы, матушка Эга Наспор, решили к старому дому наведаться, на смелость друг друга испытать». «Каким образом?» — подбочинилась я, оглядываясь в поисках такого же подходящего орудия, как у старухи. «Кто не побоится там заночевать?» «И что, Вашик не побоялся?» «Мы вместе заночевали», — переступил с ноги на ногу парень. «Пьяные, разудалые, а поодиночке не отважились. Вот что старухины сказки с людьми делают». Ночью мне слышалось, волки в лесу выли. «Отродязи в нашем лесу волков не водилось», — вскинулась старуха. «Хм, мне говорила, будто перевели ссвери после заселения в чащу зла». «В доме каком ночевали? Старом при старом, с заколоченными ставнями, окружённым чистоколом и железным забором?» э -э -э -э -э -э, парень почесал макушку. «Нет там железного забора. Кабы был, что нам те волки?» Зато хибарка хлипкая, дверь еле держится, а в комнатахе мы в шестером едва уместились. А вы не с пьяну примирещился? Может, вашик с вами и не ходил никуда, спит себе в родительском доме? Вместе в хибаре пили я помню, а утром его хватились. Задумалась, пока парень, обернувшись к старухе, размахивал руками и убеждал прошерстить лес, что мы в итоге имеем. Наспор вся орава, горе друзей, в пьяном угаре отправилась в чащу. В избушке довели себя до полной кондиции, затем ночью услышали волков и перепугались так, что едва рассвело, ринулись обратно в деревню, а ваши как где-то потеряли. Не мудрено, если в доме и позабыли. Я-то знаю, как беспробудно женишок спит, когда в опьянении он мог волков и не слышать вовсе. «В избушке всё обыскали?» Попыталась упростить поисково-спасательную операцию. «Чего там обыскивать в одной комнате?» Удивился парень. Я вздохнула и отправилась натягивать более удобную для лазания по лесу одежду. Пара мужиков, надо отдать должное, матерых и при ружьях. Одна невеста, трое стойких дружков, кого смогли растолкать после беспробудно-бессонной ночи. Двое почили в глубоком сне, не поднявшись на поиски. И старушка с пучком тлеющих из жутко смердящих трав, беспокойно то ли... Бормочущая поднос нос заклинания, то ли и спрашивающая разрешение, но в целом очень гармонично завершающая общую картину мощного поискового отряда. В лес углублялись со знанием дела. Впереди шагал один из мужчин покрупнее, позади тот, что помельче, а в центре все мы, по сути, совершенно бесполезные в случае выхода из кустов давешних волков. медведя или на худой конец несчастного, заживо замурованного в избушке злейшего зла. Сам домик возник перед глазами довольно быстро. Я предполагала, что он очутится где-то в уж совсем непролазной чаще и выглядеть будет не как заброшенная избушка с картины в стиле «Сельская пастораль». Розовые кусты, пусть и колючие, но упоительно благоухающие распустившимися бутонами, довершали столь чудный пейзаж — что я даже не удивилась тому, как Чистокол вдруг оказался аккуратно покосившимся заборчиком. Единственным штрихом, хорошо вписавшимся во вчерашнюю страшную сказку о злобном зле, явилась сама старушенция, которая окурила сперва калитку, а после входную дверь своим веничком. В единственную комнату избушки зайти оказалось непросто, из-за дыма. У меня глаза заслезились, а голова загудела не только от бормотаний, но и благодаря ядрённому запаху. По-быстрому распахнув жалобно скрипевшее окошко и прижав к лицу платок, я принялась оглядываться. Старушка уже выскользнула из дома и начала наматывать вокруг него круги. Внутри было пусто. Старая деревянная лавка и стол. Ни покрытых копостью котлов, ни развешанных под потолком сушёных жаб ящериц, ни алхимических пробирок, ни на худой конец тощего кота, злобно сверкающего глазами из тёмного угла. Даже чернокнижного жертвенного алтаря в центре комнаты не оказалось, и пипитра под чёрную-причёрную книгу. Вот совсем. Как не интересно Я говорил нет его. Надо кругом дома следы искать. Заглянул в избушку друг вашик, и мгновенно исчез за дверью, не выдержав аромата курений. Старушка ему в ответ издала нечленораздельный звук по ту сторону из-за угла, однако я оставалась внутри, раздумывая, что в любой уважающий себя избе должен быть подпол или, как там раньше говорили, погреб. Глаза слезились, в голову набили ваты. Уж не знаю, что за курение использовала славная матушка Эго, принявшая меня за ведьму, но было дело, когда мы с ее внуком заглянули на одну вечеринку, с которой я сбежала сразу, а о чуть погодя. После он полночи вещал мне о летающих розовых пони. Если и этот дым обладал галлюциногенными свойствами, то мой без пяти минут бывший жених пойдет работать по распределению сразу, как срастит себе перелом. «Отлично!» Я наконец-то узрела кольцо в полу. Обычное, такое, железное и ржавое. К, к к к Да чем она тут обкурила?» Даже не являясь поклонницей трав непонятного происхождения, влияющих на психику самым неадекватным образом, я знала о последствиях возможного воздействия, но и в этом случае не ожидала подобной подлости от старушки. Уже почти дотянулась до кольца, когда по моей шее провели, как будто рукой, Настолько нежно и ласково, что мурашки, побежавшие по телу, оказались размером со слона. Сердце, определённо решившее выполнить функцию слезящихся глаз, собралось выскочить из груди, воучу и наблюдать, что в пустой избушке точно никого нет. Никогошеньки! Я плюхнулась на заднюю точку, попыталась успокоить колотящееся сердце и огляделась. Избушка была пуста. Дверь распахнута. Снаружи доносились голоса переговаривающихся между собой людей. Солнечные лучи пронзали задымлённое пространство. «Вашек!» — позвала хриплым голосом и со страха. «Да чтоб всем сказкам о древнем зле пусто было!» Так дернула за кольцо, что крышка со скрипом стала подниматься. Внизу оказалось темно, но слуха коснулся лучший звук на свете. Знакомый храп. «Вашек!» Я закашлялась и уже хотела позвать тех, кто снаружи, когда от испуга выпустила кольцо, а крышка снова грохнулась на прежнее место. Просто когда к осязательным галлюцинациям подключаются слуховые, и негромкий голос тихим ветерком касается уха и шепчет «Здравствуй», становится ну прям совсем нехорошо. Чисто по инерции вновь огляделась, прижимая руки к груди. А ветерок в солнечных лучах красиво взметал дым от порога и обращал его в причудливые фигуры. А вот дымные клочья изогнулись в форме крыльев большой птицы, вот они показались развернутой ко мне головой большого зверя, а вот разорвались провалами глаз, рта и легли волнами длинных волос на плечи мужской фигуры. «Ой!» Дым снова подернулся ветром, и протянутая ко мне рука вытянулась сизой старушечьей клюкой. Паника нахлынула как-то совсем внезапно. Только что я собиралась сигануть в подвал к Вашику, а вместо этого рванула на выход, и это решение было более правильным. Там, по крайней мере, маячил свежий воздух. Я влетела в мужчину у самой двери, в дымные призрачные объятия, опутавшие точно сеть, в которой я забарахталась. Вероятно, ноги заплетались, и руки не могли нащупать проём выхода под действием сильно действующего препарата. Вот только глаза видели жутко притягательного мужчину. Поджилки тряслись от страха, но из-за необъяснимого притяжения меня точно магнитом приклеило к клочку пола на границе комнаты и двери. А ведь впереди был залитый солнцем проём, Позади — подпол, где спал мой жених, но я замерла, словно кролик перед удавом, запрокинув голову и определённо наблюдая перед собой склонённое лицо. Я даже видела, как губы шевелились, как они произносили что-то тише шёпота, и чувствовала руки на своих плечах, прикосновение пальцев к коже, хотя краем глаза замечала, что кругом сплошной сизый дым. Высокая гибкая фигура просто мерещится мне, как и поцелуй, забирающий остатки воздуха в лёгких. «Назови». В голове звучал голос. «Имя». Луч солнца упал на кулон. Он преломился в янтаре, рассыпавшись во все стороны огненными лучиками, разорвав раскалёнными гранями очертания касавшихся губ тёмные провалы глаз, заплясав точно отблеск свечи красными искрами в упавших на лицо прядях волос. пронзив острыми шипами сизы дыма и задрожав на грани сознания едва различимым яростным криком. «Анна! Я никогда не падала в обморок, ни разу в жизни. Вот и сейчас тоже, только осела на пол тяжёлым неподъёмным кулем, хватая ртом воздух». «Воздух? Суть дыхания!» Не Закончила ритуальной фразы обращения к стихиям, вытянула руку к порогу и без сил уронила на неё голову. В мыслях царил хаос, в лёгких горело, тело немело. Прикосновения бесплотных губ и пальцев оставили на коже невидимые ожоги. Бред какой-то, это всё нереально, но так осязаемо. «Сэйна!» — поток сознания оборвался где-то на фразе сумасшествия «Ты что?» Меня приподняли над полом реальные мужские руки, и друг Вашик обеспокоенно заглянул в лицо. «Вашик в подвале, а я упала». Оказалось, что человеческая речь не отказала, хотя голос звучал глухо и хрипло. Вероятно, напрасно решила, будто онемела «Может, статься, я даже была в состоянии произнести имя?» Поморщилась. Голова качнулась из стороны в сторону, когда я попыталась напрячь мозги и понять, что за имя хотела произнести. «В подвале?» вдруг меня выпустила сам рванул вглубь комнаты, повинуясь указующему жесту. Он поднял крышку с ещё большим усилием, чем я, и бодрый храп вновь разнёсся по комнате. «Эй!» — раздался громкий крик, загудевший в моей голове, подобно тяжёлому колоколу. «Я нашёл вашика! Все сюда!»